«Рассказать!» «Матвей!» — крикнул он. «Так устрой же все там, с Марией в диванной для Анны Аркадьевны!» — сказал он явившемуся Матвею. «Слушаюсь!» Степан Аркадьевич надел шубу и вышел на крыльцо. «Кушать дома не будете?» — сказал провожающий Матвей. «Как придется!»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 «Уж прикажите за братом послать», — сказала она. «Все он изготовит обед, а то по-вчерашнему до шести часов дети не евшие. «Ну, хорошо. Я сейчас выйду и распоряжусь. Да послали ли за свежим молоком?» И Дарья погрузилась в заботы дня и потопила в них на время свое горе.